Глава седьмая. Игра продолжается. Ника устала притворяться спящей, тайком подглядывая, как Света собирается на прогулку. Соседка переодевалась уже в третий раз, сменила белую футболку на чёрную, чёрную — на синюю и, в конце концов, остановилась на розовой с принтом в виде кошачьих мордочек. Собрала волосы в хвост, передумала, распустила и надела на лоб спортивную резинку. Уже дважды нанесла солнцезащитный крем. Похоже, задумалась и не заметила, что повторяет процедуру. Потом долго красилась, попутно переписываясь с кем-то в телефоне. Ника ждала. Знала, стоит Свете заметить, что она не спит, и снова начнутся разговоры о Федерике. Нет уж, спасибо. Вчера хватило. Юри с Аманчини засиделись у них в комнате почти до утра, без конца обсуждая найденное тело, И вопросы полицейских. «Где вы находились? Что видели? Ссорилась ли с кем-то жертва?» «Жертва». Это слово пробирало до дрожи. В голове не укладывалось. Как такое вообще могло случиться? Ребята ушли только в 4 утра, когда Света, положив голову на плечо Юриса, задремала. Юрис аккуратно укрыл её одеялом, одними губами пожелал Нике спокойной ночи и они с манчини, наконец, удалились, заботливо выключив свет. После этого началась борьба с бессонницей и головной болью. Разговоры не помогли избавиться от ужасных воспоминаний. Неестественная поза Федерики, приоткрытый рот, вывалившийся язык и красная дорожка от виска к подбородку. Эти картинки преследовали Нику, когда удавалось хоть ненадолго уснуть. Вот только во снах Она менялась с Федерикой местами. Это её били по голове. Это она звала на помощь. Это по её лицу бежала кровь. А федерика стояла рядом, не замечая, что происходит. Наверное, таким образом во сне проявлялось чувство вины. Ника без конца возвращалась к мысли, что была рядом, когда федерика звала на помощь. Её крик слышали восемь человек. Но Ника, находившаяся ближе всех, не подозревала о происходящем. Если бы она не выключила слуховой аппарат, если бы оказалась в коридоре чуть раньше... На смену этим мыслям приходила еще одна, пугающая. А не лежала бы она в таком случае на полу рядом с Федерикой? Движение воздуха подсказало, что хлопнула входная дверь. Ника открыла глаза. Действительно, света, наконец, ушла. Значит, можно встать, пойти в душ и попытаться смыть неприятную давящую опустошенность. На экране телефона светилось уведомление о 120 непрочитанных сообщениях. В групповом чате Creative World шла переписка. Нет уж, спасибо. Что может быть хуже, чем раз за разом обсуждать произошедшее на корабле? Разве что переписываться об этом в чате. Часы показывали 12.05. Ника подскочила. «Ничего себе! Она что, проспала до полудня?» «Лекции сегодня не будет, об этом вчера предупредил Макс. Но ведь рабочий день никто не отменял. Что, если шеф прислал какую-то важную задачу?» Ника схватила ноутбук, открыла корпоративную почту. Писем с пометкой «Срочно», к счастью, не обнаружилось. Зато спама, как всегда, было в избытке. «Коммерческое предложение на размещение рекламы в лифтах». Мы проанализировали ваш бизнес и считаем, что такой формат увеличит продажи минимум в три раза. Ну да, конечно. И как она сама не догадалась? Может еще рекламировать черную икру в общественных туалетах? Финансовый отчет за прошлый месяц. Отгрузили, списали возврат. Надо же, по продажам вышли на уровень предновогоднего ажиотажа. Вероничка Семеновна, писал в комментарии шеф. «Ваши брендированные стенды — это нечто! Что бы мы без вас делали?» Ника улыбнулась. «Конечно, шеф преувеличивает. В идее разместить стенды в супермаркетах не было ничего необычного. Любой маркетолог сделал бы то же самое. Но всё равно похвала была приятна. Надо как следует проработать концепцию взаимодействия с блогерами. Это тоже должно сработать». В свободное время Ника отбирала популярные кулинарные каналы на Ютубе и планировала запустить к Новому году масштабную рекламу царской трапезы. Пусть блогеры предложат интересные рецепты с чёрной икрой, а Ника обеспечит их продуктом. Письмо с темой «накрутка отзывов» отправилось в спам. Туда же ушло «100 новинок для вашего офиса». Лена из отдела кадров предложила скинуться по 500 рублей на подарок Маше из логистики. Ника сразу перевела деньги, а то забудешь в этой суете, потом стыдно будет. Дизайнер прислал макет новой баночки икры. Тоже идея Ники. Целый месяц она доказывала Ромику и шефу, что редизайн необходим. Но не смотрится уже жестяная банка, окрашенная в золото. Прошлый век. Товар на полках должен выделяться. К тому же правильная упаковка на подсознательном уровне увеличивает стоимость. Теперь царская трапеза будет продаваться в прозрачных баночках, чтобы покупатель видел икринки и не сомневался в качестве продукта. Дизайнер разместил на черной крышке золотую надпись с названием компании, а по кругу пустил информацию о месте производства и условиях хранения. На боковине банки, как и просила Ника, предусмотрел золотой стикер. Рыба выращена в собственных бассейнах в Краснодарском крае. Отдельно приложил макет ярлыка, который будет привязываться к банке золотой веревочкой. Это необходимо, чтобы покупатель почитал о технологии производства. Тут трапезе есть чем похвастаться. Нике понравились макеты. Аккуратно и стильно, как заказывала. Пара мелких доработок, и можно отправлять на согласование шефу. Предусмотри место для штампа с датой производства и добавь информацию об энергетической ценности. Я ранее выслала. Когда закончила разгребать почту, живот уже вовсю урчал, напоминая, что время завтрака прошло. И вообще-то последний раз она ела вчера на корабле. Если, конечно, считать едой кусочек арбуза. Захлопнув ноутбук, Ника направилась в душ, заметив по пути, что вместо ключа от номера в держатель на стене вставлена бонусная карта из какого-то магазина. «Что за ерунда?» Ответ нашелся на тумбочке у кровати. Там заряжался ноут цветы Получается, соседка ушла на прогулку, забрала карту от комнаты, но оставила ей замену? «Хитро!» Электричество в комнате работало только когда ключ-карта находился в специальном держателе. Стандартная схема, экономящая электроэнергию. Постоялец уходит, забирает карту, и электричество отключается. Можно не переживать, что кто-то оставил свет в ванной. Света же вместо ключа от номера использовала бонусную карту. Контакты замкнулись, электричество работало, и ноутбук заряжался, пока она гуляла. Интересный способ. Надо запомнить. Ника быстренько привела себя в порядок, подхватила сумку и отправилась на поиски обеда. Стамбул щеголял чистыми улицами и обдувал плечи лёгким приятным ветерком. Жара немного отступила, солнце хоть и пригревало, но не испепеляло, как вчера, и этому определённо радовались многочисленные туристы. То тут, то там звучала иностранная речь. Уличные торговцы предлагали отведать свежевыжатый гранатовый сок. Чайки кружили над головами, а коты спали на тротуарах и газонах. Ника купила сим-карту в ближайшем магазине. Нужно оставаться на связи. Вдруг шеф пришлёт важное письмо. Невольно вспомнился вчерашний разговор с Федерикой. За нами следят. Вообще отключи интернет на телефоне. Был ли у нее повод опасаться? Возможно ли, что за ней и в самом деле следили? Или Федерико просто верила каждой глупости, прочитанной в сети? Ника не могла отделаться от мысли, что убийца находился на корабле. За что ее убили? Произошло ли это случайно, или кто-то все заранее продумал? Четырнадцать студентов, тринадцать, исключая саму Нику. Три преподавателя, официанты-повара, члены команды. Это сделал кто-то из них. Возможно, кто-то, с кем Нике предстояло видеться каждый день до окончания курсов. Она купила семит у уличного торговца, решив, что небольшой перекус перед полноценным обедом не помешает. Живот ворчал, как взбесившийся холодильник. Ника опасалась, что его слышат прохожие. Бублик оказался тёплым и мягким, Вроде ничего необычного, но, чёрт, как вкусно! Свежая выпечка поистине обладает магическими свойствами. Смешай воду с мукой и подавай с пылу с жару, все останутся довольны. Жуя семит, она открыла в телефоне карту и проложила маршрут к Галатскому мосту. Раз решила прогуляться, почему бы не осмотреть ближайшую достопримечательность? Минут через десять она вышла на набережную вдоль знаменитого залива «Золотой рог. Здесь туристов оказалось еще больше. Все скамейки оккупированы, прохожие хаотично двигались, обходя передвижные палатки с семитами, кукурузой и каштанами. Дети кидали чайкам хлеб, взрослые их подбадривали. Корабли и паромы приплывали и отплывали. По прилегающей дороге ровной шеренгой плелись такси. Создавалось впечатление, что помимо этих желтых машин другого транспорта в Стамбуле не существует. Продавец мидий зазывал покупателей. Ника остановилась всего на секунду, залюбовавшись огромными чёрными створками с зеленоватым отливом, и продавец тут же открыл мидию и вручил ей. Он что-то говорил с улыбкой, но из-за общего шума Ника не поняла ни слова. Продавец взял половинку лимона, полил угощение соком и показал жестом «Пробуй!». Ника последовала совету. Мидия оказалась начинённой рисом, Было не то чтобы вкусно, но, на удивление, сытно. Ника купила ещё две, чтобы унять голод. Продавец настоял, чтобы она съела их тут же, не отходя от прилавка. Он с гордостью выдавливал в раскрытую раковину лимонный сок, а собравшиеся вокруг туристы фоткали и снимали на камеру. Ника уступила место следующему любителю морепродуктов и поспешила дальше. Пора было выбираться из толпы. От разрозненных звуков в висках уже предупредительно стучало. Навигатор подсказывал, что до Галатского моста осталось всего 500 метров, но Ника и без того уже видела достопримечательность. На первый взгляд, ничего особенного, мост как мост. Но стоило подойти поближе, хотя бы ради того, чтобы полюбоваться на открыточные виды. Она миновала причал, у которого с десяток стамбульцев дожидались парома. Подумать только, всего шесть лет назад дорога из азиатской части Стамбула в Европейскую занимала в пять раз больше времени. Потом, наконец, завершилось строительство подводного железнодорожного тоннеля под Босфором. Грандиозный проект разгрузил паромы и облегчил стамбульцам жизнь. Европа и Азия стали ближе. Пара остановок поезда метро, и ты в другой части света. Ника вспомнила родную реку Кубань, которая по ширине в подмётке Босфору не годилась. Она разделяла не Европу и Азию, а Краснодарский край и республику Адыгею. Ежедневно десятки тысяч людей пересекали Кубань. Утром на работу, вечером с работы. И все эти люди нервничали, злились и проклинали бесконечные пробки, потому что в их распоряжении было всего два моста. Шесть автомобильных полос — на один город-миллионник. Этот фактор, несомненно, влиял на то, что Краснодар вот уже который год входил в тройку самых загруженных городов России, уступив первенство лишь Москве и с небольшим отрывом обогнав Питер. Что ж, стамбульцы строили свой знаменитый тоннель 9 лет. Возможно, когда-нибудь и в Краснодаре проблема решится. Она вышла к Галатскому мосту, обернулась и невольно затаила дыхание. Отсюда открывался вид на красивейшую мечеть с двумя минаретами, множеством маленьких куполов и одним большим увенчанным золотым шпилем. «Новая мечеть», — подсказала отметка на карте. Ника открыла подробное описание. «Ени Джами», также известная как мечеть Валиде Султан, одна из больших мечетей Стамбула. Строительство началось в 1597 году, завершилось в 1665. Ничего себе новое! Сколько же тогда лет старый? Ника повернулась в другую сторону, прекрасно зная, что увидит. Но, как это часто бывает с достопримечательностями, в реальности они оказываются ещё более красивыми, чем на фотографиях. По другую сторону Золотого Рога возвышалась Галатская башня. Цилиндрическая красавица с арочными окнами и острым шпилем без сомнений украшала Стамбул. Не зря её помещали на открытки. Наверху располагалась смотровая площадка. Ника планировала выделить время и обязательно её посетить. Вот только вчерашние события омрачали мысли об экскурсии. Она сжала кулаки, прогоняя воспоминания о случившемся на корабле. Смогла же не думать об этом целых 10 минут, значит, сможет и дольше. По сравнению с набережной, Галатский мост был ещё более оживлённым. В центре пролегали рельсы, по которым с громким звоном промчался красно-белый трамвай. Справа и слева проходила автомобильная дорога, остальное пространство отводилось пешеходам и рыбакам. Вдоль перил стояли удочки, в пластиковых вёдрах плескались маленькие серебристые рыбки. Ника шла по мосту в сторону Галатской башни, обходя туристов. Приходилось лавировать, чтобы не наткнуться на очередного зеваку с фотоаппаратом. Внизу проплывали корабли и паромы. За мостом тянулись ряды кафе. Ника свернула первое попавшееся и выдохнула. Здесь, в отличие от улицы, было очень тихо. Всего несколько посетителей, спокойная музыка и витрины, уставленные пудингами и пирожными. То, что нужно. Она заняла столик у окна. Официант тут же принёс меню и произнёс по-русски «Добро пожаловать». Как он понял, что она из России? Что-то во внешности выдало славянские корни? Или среднестатистические русские туристы тут бывают чаще? Ника листала меню, тайком посматривая на других посетителей. Как распознать, из какой они страны? Методом исключения? Мужчина и женщина за угловым столиком точно не из России. Во-первых, им уже далеко за 60, а российские пенсионеры редко могут себе позволить отдых за границей. Дело не только в деньгах, но и в готовности путешествовать. Загранпаспорт сделай, английский хотя бы на базовом уровне освой, маршрут продумай, куда легче выбраться на привычное Чёрное море. Во-вторых, оба в шортах, футболках, сандалиях, На полу стоят объёмные рюкзаки, но не одеваются так пенсионеры в России. Появись такая парочка на улицах Краснодара, прохожие шею свернут. А вот для Европы это в порядке вещей. Чуть дальше сидела весьма колоритная семья. Похоже, жители Объединённых Арабских Эмиратов. Мужчина весь в белом. Длинная рубаха с рукавами, головной платок, перехваченный верёвкой. Женщина, наоборот, в чёрном — Накидка до пола, закрывающая всё тело. Открытыми оставались только глаза. А вот дети, мальчик и девочка, одеты вполне по-европейски. Ника так увлеклась разглядыванием посетителей, что совсем забыла про меню. Поэтому, когда официант подошёл во второй раз, заказала первое, на что наткнулся взгляд. Донор с курицей, рисовый пудинг с фисташками и капучино. Возможно, многовато, и с десертом стоило повременить, Но уж очень аппетитно выглядели фотографии блюд. Да и голод делал своё дело. Мидии только раззадорили аппетит. Минуту спустя зашумела кофемашина и запахла кофейными зёрнами. Ника улыбнулась. Этот аромат всегда напоминал о Кирилле. Когда-то он владел сетью кофейн в Москве, а потому мог часами рассказывать о разных сортах, степенях обжарки и способах приготовления. на новый год Кирилл прислал некий капсульную кофемашину, и теперь каждое утро она думала о нём, вдыхая аромат эспрессо. И даже не сомневалась, что именно такого эффекта Кирилл и добивался. В кармане завибрировал телефон. Ника решила было, что это Кирилл, лёгок на помине, но нет. Очередное сообщение в общем чате. Она проскроллила ленту, не вчитываясь в текст, не хотелось погружаться в обсуждение убийства. но и нельзя было пропустить что-то важное. То и дело мелькало имя Федерики. Игорь написал, что несмотря на прискорбные события, завтрашняя лекция состоится, и попросил не опаздывать, так как планирует объединить теорию с практикой. Ника вздохнула. Видимо, речь шла о втором задании. Первая с треском провалила, занявшествое место. Если второе будет судить бывший начальник, можно даже не пытаться заработать баллы. Ника открыла Reddit. Как ни странно, лайки к публикации прибывали. Дизлайков, естественно, тоже хватало. В комментариях её по-прежнему хвалили за юмор и ругали за непрофессионализм. Из-за каждого «все маркетологи-шарлатаны» Ника расстраивалась всё сильнее, но не могла остановиться. Лента комментариев притягивала похлеще, чем ведёрко с попкорном. Вроде больше не лезет, но рука тянется сама. «Я к вам в Инстаграме постучался. Ответьте, пожалуйста». Этот комментарий выделялся среди остальных, потому что был написан по-русски. «В Инстаграме?» «Ну да». Ей хватило ума зарегистрироваться на Реддите под реальным именем. А кому-то другому хватило ума поискать это имя в Инстаграме. Очередной неадекват, желающий познакомиться. В последнее время такие сообщения приходили всё чаще. И Ника, не раздумывая, отправляла их в бан. Официант принёс заказ, пожелал по-русски «приятный аппетит» и удалился. Ника приступила к обеду. Донор не подвёл. Нежнейшая курица в ароматных специях. Помидоры, морковь, лук, картофель фри. Всё это завёрнуто в тонкий лаваш и приправлено чесночным соусом на основе йогурта. Да она в жизни не ела ничего вкуснее. Капучино немного остыл. Но и это не испортило эффекта. Ника умяла донор за каких-то пять минут. Нет, либо турки — кулинары от бога, либо она настолько оголодала, что любая еда сейчас кажется великолепной. Места для пудинга не осталось. Но Ника решила не торопиться. Куда спешить? Можно посидеть, подождать, пока донор уляжется, и попробовать хотя бы ложечку. А пока не заглянуть ли в Инстаграм? Что там написал таинственный воздыхатель из Реддита? Хотя, кто сказал, что он воздыхатель? Может, очередной смертельно больной просит денег на дорогостоящее лекарство? Или суперкреативный рекламщик предлагает накрутить 10 тысяч подписчиков за 100 рублей? В запросах висело всего одно сообщение от некого Михаила. «Привет! Я писал вам на Реддите. Дадите пару советов?» Я собираю умные лампы. <звучит>, Звучит странно, но это действительно хорошая вещь. Например, лампа светится красным, когда определяет, что воздух в доме загрязнён. Или желтеет, если влажность понижена. Может одновременно переливаться красным и жёлтым. Или гореть зелёным, если с воздухом всё в порядке. Есть лампа, работающая в режиме рассвета. То есть она постепенно разгорается утром, имитируя цвет неба во время восхода солнца. Это помогает проснуться и чувствовать себя хорошо в течение дня. У меня миллион идей для таких ламп. Главное — установить нужный датчик и запрограммировать». Ника отпила капучино и провернула экран к следующему сообщению. «Звучит интересно, но при тут она?» «Я собрал несколько таких ламп в подарок знакомым, и все они в один голос твердят, что лампы надо продавать. Я почти год решался». И вот, наконец, готов. Отложил деньги на первое время и уволился с работы, чтобы вплотную этим заняться. Посмотрел несколько помещений под магазин и задумался о рекламе. Я в маркетинге совсем ничего не понимаю. Я программист, а не маркетолог. Подскажите, с чего начать? Я тут обратился в одно агентство, но они такую сумму насчитали, что уже страшно. Предлагают сделать большую вывеску. «Развесить баннеры у торговых центров, устроить вечеринку открытия и поставить промоутеров. Как думаете, соглашаться? Если честно, на это уйдет практически весь мой бюджет, останется только на два месяца аренды. Но, может, оно того стоит?» «Надо же. Все-таки не мошенник и не воздыхатель, а вполне себе обычный предприниматель. И отношение к бизнесу у него обычное». Открыть магазин, вбухать денег в рекламу и ждать у моря погоды. Один шанс на миллион, что из этого что-то выйдет. «Здравствуйте, Михаил. Вы спрос тестировали только на друзьях или уже были реальные покупатели?» Михаил прочитал сообщение сразу и тут же ответил. «Нет, не тестировал. Не представляю, как это сделать. Правда, продал одну лампу знакомому знакомого. Это считается?» Ника улыбнулась. Знакомый знакомого — это, конечно, хорошо, но для бизнеса капля в море. Я бы вам посоветовала идти по пути стартапа. У вас необычный продукт, а значит, традиционные методы продвижения не сработают. Если бы вы продавали сыр или молоко, всё было бы понятно, но в вашем случае важно сначала выяснить, кому нужен ваш продукт, в каком виде его готовы покупать и за какую цену. «Бесполезно устраивать вечеринку открытия для всех подряд. Сколько реальных покупателей будет среди любителей повеселиться на халяву?» И снова Михаил ответил почти мгновенно. «Я чувствовал, что вечеринку мне зря предлагают. А что за путь стартапа?» «Да уж, Ника выразилась бы по-другому. Не зря предлагают, а в наглую раскручивают». Менеджер агентства увидел клиента, ни черта не понимающего в рекламе, и решил нажиться. Не знаешь, кого больше винить — бессовестного менеджера или предпринимателей, начинающих бизнес, не вооружившись теорией. Она кликнула иконку микрофона. «Отправляю голосовое сообщение. Так быстрее. Только, пожалуйста, отвечайте мне текстом. Я плохо слышу и голосовое не разберу. Представьте». Вы сделаете 100 ламп, реагирующих на уровень влажности. Начнёте продавать и поймёте, что клиентам такие лампы не нужны. Они хотят лампу с часами или лампу, играющую колыбельную перед сном. Куда девать те 100, измеряющие влажность? Переделывать? Это время и деньги. Так почему бы не позволить клиенту собрать лампу самому? Я же правильно поняла, функции зависят от датчиков? Сделайте сайт, на котором можно эти функции выбрать, и принимайте заказы. Во-первых, начнёте зарабатывать. Во-вторых, поймёте, на какие лампы самый большой спрос. Да и стоимость можно протестировать. А когда дела пойдут, откроете магазин, если, конечно, поймёте, что это необходимо. Пока Михаил писал ответ, Ника допила капучино и попросила официанта принести чай. Пудинг всё ещё ждал своего часа. То есть просто... Сделать сайт, а лампы изготавливать по заказу? Я об этом даже не подумал. Ну да, мне кажется, это эффективнее, чем сразу открывать магазин и устраивать вечеринки. Двигайтесь постепенно. Это тоже непросто. Поверьте, с сайтом придётся повозиться. Но я могу подсказать, какие блоки добавить, как правильно подать товар. Потом нужно будет настроить рекламу, ведь посетителей на сайт как-то надо привлечь. Но, по крайней мере, у вас будет время, чтобы что-то подправить и, возможно, изменить бизнес-модель. Михаил прислал эмодзи в виде танцующего кота. Потом написал «Огромное спасибо» с тремя восклицательными знаками и добавил «Что бы я без вас делал?» Напоследок спросил, сколько он должен за консультацию и куда перевести платеж. Ника ответила, что платить не нужно. Она с удовольствием помогла, Да и не было в этих советах ничего экстраординарного. Об этом можно прочитать в любой книге для стартаперов. Попросила только держать в курсе. Интересно же, что из этого получится. Приятно было вспомнить былое и ненадолго окунуться в мир маркетинга. Всяко лучше, чем читать обидные комментарии под постом на Реддите. «Пип-пип!» — раздалось вдруг в правом ухе. Батарейки в слуховых аппаратах разрядились. Пришлось отложить дегустацию пудинга. Если сразу не заменить, будут пищать каждые пять минут, а через полчаса батарейки сдохнут, и аппараты превратятся в дорогостоящие ушные затычки. Она достала из сумки упаковку батареек, которую всегда носила с собой. Потрясла коробочку, но блистер с круглыми металлическими пластинками не желал вылезать, что-то ему мешало. Ника заглянула внутрь и не удержалась от изумлённого «Какого чёрта?» прижала блистер пальцем, снова потрясла. На стол выпало то, чего в упаковке быть не должно было. Ника огляделась, чтобы убедиться, что за ней никто не наблюдает, и внимательно присмотрелась к лежащему на столе предмету, напоминающему засушенную спаржу. Сомнений нет. Это пуповина с телефона Федерики. Но как? Почему? По коже побежали мурашки. Телефон Федерики так и не нашли. Причем полицейские тщательно досматривали сумки всех, кто был на корабле, и просили вывернуть карманы. Но в момент убийства телефон точно был у Федерики, ведь она разговаривала с Максом незадолго до смерти, точнее, перед самой смертью. Однако телефон пропал, а причудливый брелок каким-то образом оказался в сумке Ники. Вывод напрашивался сам собой. Убийца выбросил телефон, предварительно отцепив пуповину, а потом выгадал момент и подложил улику Нике. Это могло означать только одно. Похоже, кто-то пытается повесить на неё убийство.